Глава 14. Сати На следующий день Аббас не появляется в особняке. Назима передает мне, что конкурент моего мужа уехал по вопросам бизнеса. Звонить Багирову с вопросами не мой удел. Уехал и уехал. Мне легче не встречаться с этим человеком. И вообще общение минимизировать, как только можно. Все же он темная лошадка. Но так уж оказалось, что мы с ним по одну сторону баррикад. И мне даже не нужно пытаться вернуться в свою квартиру. Во-первых, там слишком много воспоминаний. А во-вторых, как и предупреждал меня Абас, я теперь лакомый кусочек для врагов Усманова. Выхожу в сад и гуляю. Не могу никак отделаться от мыслей. Меня ломает сильно. Тоска по моему ребенку. Я хочу услышать голос своей Алии. Хочу увидеть свою малышку. Мы ведь с ней ни разу не расставались надолго, ни разу. А сейчас? Я не выдерживаю достаю телефон, прикрываю веки. Мне нельзя волноваться. Нельзя переживать, нельзя. Но как? Сердце какой матери выдержит развуку собственным ребенком? Я останавливаюсь под деревом, опускаю ладонь на кору и пытаюсь дышать, но в груди будто самая настоящая плита. Она плющит меня, давит, заставляя мое сердце биться через раз. Не могу совладать собой, со своими чувствами. Рука сама тянется к телефону, я... Я прикусываю губу почти до крови. Намеренно доставляю себе страдания, чтобы физическая боль отвлекла от моральной. И все равно выдыхаю, будто в ледяной бассейн прыгаю. Достаю телефон и делаю звонок. Я не думала, что еще хоть раз осмелюсь позвонить свекрови. Не думала. Но, мать! Мать пойдет на все ради своего ребенка. Качаю головой и палец стыкает в контакт женщины, которую я больше никогда не смогу назвать мамой. А ведь когда я вошла в дом Назара, я приняла ее, постаралась стать для нее дочкой, назвала мамой. Это было от сердца, от души. Не просто дань традиции. Но сейчас я клянусь, что больше никогда не обращусь подобным образом к женщине, которая обвинила меня во всех смертных грехах. Линные гудки, замираю, жду, держу до упора. Но в итоге звонок скидывают. Вновь звоню и опять сброс, и опять набираю и держу долго. Чего я добиваюсь? Я не знаю. Я просто хочу услышать голос Али, хочу услышать свою девочку. Хочу прокричать, что мама ее не оставляла, что я обязательно вернусь за ней. Уже не надеюсь, что кто-то на том конце ответит. как вдруг слышу резкий голос свекрови. «Как ты смеешь звонить, недостойная?» Сразу же слышу ее шипение, подобное ядовитой гадюке. Она начинает впрыскивать яд мне под кожу. «Я хочу услышать свою дочь», — глухо выговариваю. «Как ты смеешь? Нет у тебя дочери?» «Не смейте так говорить», — кричу в ответ. «Вы тоже мать. Неужели у вас нет ничего человеческого? человеческого?» Ты об этом думал, когда перед другим мужиком ноги раздвигала. Тебе повезло, что сын тебя не убил. Я бы тебя придушила и глазом не моргнула. Мне плевать на вас и вашего сына, Амалия. Думайте, что хотите, но я клянусь. Придет день, и вы подавитесь словами, которые бросались у меня. Прикрывая веки, гашу свои чувства. Не даю себе удариться в истерику. Земля остановится. Ты много на себе берешь, дрянь такая. Скорее земля остановится, чем я у тебя прощения попрошу. Просто дайте мне поговорить с дочерью. Забудь, ты ей не мать. Аля уже забыла про тебя. Врете, как вы можете, Амалия? Вы же тоже мать. Как вы можете быть такой бессердечной? Это я бессердечная. Чему ты научить можешь мою внучку? Как ублажать чужого мужчину? Как перед ним многие раздвигать, делая собственного мужа посмешищем в глазах буквально всех и каждого. Я не буду вас разубеждать, но жизнь, она такая. Однажды вы вспомните все то звук, который сотворили Амалия. Однажды? Мне плохо становится. Я облокачиваюсь о дерево, кажется, что все перед глазами кружится, начинает. И чтобы переждать эту круговертие, глаза свои прикрываю и пытаюсь дышать, пока Амалия мне гадости выговаривает. зря назар тебя со свету не сжил должен был его отец не пощадил бы а он он слишком любил тебя приворожила ты его ведьма но ничего я вытравлю яд из его крови вытравлю и знай сатина аллей для тебя нет никогда не смей звонить мне дочь ты больше никогда не увидишь кричит так что мне так плохо становится Трясти начинает, как вдруг я слышу тоненький голосок. «Бабушка, это мама? Бабушка, дай поговорить с мамой!» «Алия!» — кричу в трубку. «Доченька Алия! Я люблю тебя! Я не бросала тебя, дочка!» Кричу во все горло и слышу крик моей девочки. «Мама! Мамочка! Мама!» Амалия сбрасывает звонок, а я дрожащими пальцем вновь набираю ненавистную женщину. но ее телефон не просто не отвечает. Теперь механический голос робота выдает мне, что абонент находится вне зоны на действия сети или выключен. Телефон падает из ослабевшей руки, а я медленно сползаю по стволу. Ноги подкашиваются, и я произношу дрожащими губами. Я отомщу тебе, Назар Усманов, за каждую слезинку моей дочери, за всю боль, которую ты причинил, за всю. За все, что происходит с твоего молчаливого согласия. Отомщу. Я не знаю, как мне удается дойти до дома. Просто иду и даже забываю разуться, когда поднимаюсь на второй этаж. Мне так плохо, что я валюсь на кровать как есть. И не понимаю, то ли сознание теряю, то ли засыпаю. В Себя прихожу лишь от едкого запаха, слишком острого, который бьет по восприятию и заставляет меня разлепить глаза. Ну вот вы пришли в себя. Выговаривает мужчина в его халате, улыбается мне как-то поотечески. «У вас давление слишком пониженное». освобождает мою руку из захвата аппарата. «Вас врачи в клинике предупреждали? Просили беречь себя?» Вновь выговаривает мне, и я немного приподнимаюсь на подушках. Замечаю, что обувь с меня сняли, и лежу я не на покрывале, а под одеялом. Как, впрочем, и одежда на мне другая. Тонкие лямки ночнушки ничего не прячут от мужских глаз, поэтому я на автомате притягиваю одеяло повыше. Но полный, госпожа Сатина, я врач. К тому же у нас с вами будет серьезный разговор. Произносит подтягивает стул, садится. Смотрит на меня внимательно сквозь окуляр квадратных очков. «Вы хотите выносить и родить?» Спрашивает сразу в лоб. А я киваю, даже ответить не могу. Губы не слушаются. Тогда вам лучше предписанием врачей следовать. Иначе я вас уложу в стационар под наблюдением. Простите, я... я... просто... Замолкаю. Не знаю, как можно рассказать постороннему человеку о том ужасе, который происходит со мной. О том, что у меня сердце из-за дочки разрывается. Но, видимо, врач весьма осведомлен, так как он кивает, будто слышит мои мысли, высказанные вслух. Я понимаю вашу ситуацию с Атином. всю сложность. Мы с Абасом давно знакомы, и он мне доверяет, поэтому я знаю причину вашего состояния. Но именно поэтому я задаю вам этот вопрос. Ответьте. Вы хотите родить ребенка, которого носите под сердцем? Да. Выдыхаю едва слышно, затем чуть громче. Да, я хочу выносить и родить моего малыша. Похвально. Кивает и вновь смотрит на меня. Тяжело вздыхает. Тогда как врач, я вам говорю, что вот такими переживаниями вы убиваете своего нерождённого ребёнка. Слёзы брызгают из глаз, и нижняя губа дрожать начинает. Что? То, что слышите, дорогая. Вот такое состояние вызывает спазм мышц. Что вам категорически нельзя? В кровь выбрасывается львиная доля гормонов, которые травят в утробе эмбрион. Вы будто кислоту его ошпариваете. поэтому я в третий раз задаю этот вопрос. «Вы хотите родить своего ребенка?» Чуть повышает голос и заставляет меня собраться. Истерика отступает и будто перед глазами светлеет. «Да», — отвечаю резко, — «я хочу выносить». «Вот, совсем другое дело. Поэтому я советую вспоминать мои слова каждый раз, когда начнете травить себе душу воспоминаниями и прочим. Вам совет. Быть на позитиве. И это не дань новобонным всяким отвлечениям в психологии, когда под воздействием всяких гуру тупые дамочки считают, что помогают своими чакрами мужикам деньги зарабатывать. В их случае им просто повезло захомутать состоятельного мужчину. А в вашем случае позитивное мышление. Это выработка эндорфина и прочих положительных гормонов, которые так необходим малышу в утробе. Слова врача оглушают. И где-то я понимаю, что можно улыбнуться шутке. Только вот мне совсем не до веселья и не до каких-то там духовных практик. Однако я понимаю, к чему ведет доктор. Итак, Сатином, Кроме выписанных вам витаминов и легкого успокоительного в виде чая на основе валерианы, я вам настоятельно советую мыслить позитивно. Уходите от всего злого, от того, что заставляет вас переживать. Еще раз говорю. Следствием подобных терзаний может быть выкидыш, и вам уже не помогут. Доходчиво ли я и заяснился? Да. Произношу кратко, и мужчина добродушно улыбается. Вот и хорошо. Я надеюсь, что мы поняли друг друга. Сейчас с вами все хорошо. Поднимается и встает, кивает мне почтительно и выходит. Спустя примерно минуту приходит Назима на с подносом на ножках. Госпожа Сатина. Врач сказал, что вы должны поесть. Улыбается мне тепло и отходит на шаг. А я смотрю на тарелку с куриным бульоном и небольшой кусочек хлеба. Несколько дней нужно побыть в постели и придерживаться легкой диеты. Спасибо, Назима. А кто вызвал врача и почему? Задаю вопросы и смотрю на худенькую низкорослую женщину с платком повязанной на голове. Вы когда с прогулки вернулись, вы бледные были С Словно не здесь. ваш шатала, госпожа, и я за вами пошла, сначала испугалась, что вы с лестницы свалиться можете. Вы словно в мыслях своих были, ничего не видели, ничего не слышали, и лицо в слезах. Я за вами последовала, чтобы, если что, подхватить, а вы на кровать свалились. Я поняла, что в морок». И тогда Назим позвонил мне, Вздрагиваю от этого голоса, который раздается подобно удару хлыста, щелчком. В мою спальню входит абаз. «Ты свободна на зиму». «Хозяин?» – склоняется женщина. И чуть ли не пятясь, выходит из комнаты, бесшумно закрывая за собой дверь. «Итак?» – выговаривает Багиров и поправляет пиджак. Проходит и садится на место, которое минутами ранее занимал врач. «Что?» – спрашивает тихонечко. И обращаю вопросительный взгляд на мужчину, который смотрит на меня, слегка прищурившись. Ты ведь помнишь, Сатина, что мы с тобой в одной лодке? Так уж получилось. Я хочу знать все, что происходит с тобой, потому что это так или иначе касается Назара. А учитывая, какие у меня сейчас терки происходят, я хочу знать абсолютно все, чтобы не попасть в бросак. Кто владеет информацией и руководит миром? Не слышала? Спрашивает, слегка добавляя юмора вопросу. Но вот взгляд у Багирова продолжает быть тяжелым, давящим. То, что произошло, никоим образом не касается тебя и твоего бизнеса, абас Поправляю диван и цепляюсь за него пальцами так сильно, что костяшки белеют. Багиров явно замечает мое напряжение, окидывает каким-то насмешливым взглядом. «Возможно. Но позволь выгоду уже делать мне на основании твоей истории. Итак, я тебя внимательно слушаю». Не дожидается моего ответа, потому что я молчу. «Не знаю». Сложно же сказать о том кошмаре, который я пережила. Душа переворачивается, и больно. Нестерпимо больно. Аббас, я... не могу. Тебя садовник видел, разговаривающий по телефону. С кем ты говорила? Пойми, Сатина, это не шутки. На кону стоит абсолютно все. У меня не праздный интерес, а твой муж не последний игрок на шахматной доске. У меня с ним Рубилова намечается, из-за того, что жена Назара Усманова у меня. Поэтому, моя дорогая будущая своечница, не темни. Я могу узнать, с кем говорю, поняв твои контакты. Но я не знаю, о чем был этот разговор. Обас, прекрати. Я говорила со свекровью. Вырывается рыданием. и Извые слезы текут по щекам, когда добавляю с отчаянием и отголосками пережитой боли. Хотела услышать голос дочки. Багиров скидывает брови и смотрит на меня внимательно. И что? «Дали поговорить?» Спрашивает иронично, а я лишь губы сжимаю, отрицательно качаю головой. «Больше никому не звони, Атином, это червато. Тебя могут вывести на эмоции, и ты скажешь совсем не то, что имеешь право говорить. Я кое-что сейчас замышляю, и мне нужно сыграть на слабостях твоего мужа». «Даже так?» – скидываю в удивление брови. «Да, не смотри на меня так». «Ничего плохого я делать не намерен. Живающих оставить на зарбе штанов и без меня достаточно». «А что же ты сделать хочешь?» «Растягивает губы в улыбке». «Пока секрет. Ты, Сатина, ешь свой супчик и набирайся сил. Нам еще предстоит побороться за твое доброе имя». «Мне себя уже не отмыть. Единственное, что хочу – вернуть дочь». «Всему свое время, Сатина. Прошу тебя, успокойся». и больше несовершения обдуманных поступков. «Как я понимаю, в доме мужа у тебя союзников нет. Поэтому не стоит проявлять слабость и идти на поводу у чувств. Ты должна быть сильной». Кивая, прикусывая губу. И Багира встает, придвигает ко мне под нос с едой. «Ешь. Не за себя, а за малыша. И больше так не пугай на зиму. Я не хочу оставлять все дела и лететь домой, чтобы узнать, что произошло с тобой». Продавливает меня взглядом. И я теряюсь под этой бетонной плитой. «Прости меня», — выдыхаю едва слышно. «Не за что тебя прощения просить. Ты порядочный человек, Сатин. Жаль, что окружающие не ценят и не понимают этого». Больше Абаса ничего не говорит. Молча выходит из спальни, прикрыв за собой дверь аккуратно и беззвучно. А я беру ложку и начинаю есть. И не потому что голодна, а потому что надо. Мне нужно беспокоиться о своем малыше. который еще в утробе со столькими сложностями столкнулся. Чуть позже приходит Назима и забирает у меня грязную посуду. «Госпожа, что-то желает?» Спрашивает и на меня внимательно смотрит. «Нет, спасибо». Отвечаю, и женщина кивает, разворачивается идет к дверям, как вдруг у меня проскальзывает мысль. «Назима, подождите». Останавливается, разворачивается ко мне и смотрит внимательно. На лице нет никакого выражения. То есть я понимаю, что передо мной просто профессионал, который выполняет свои обязанности. Может быть, вы могли бы мне какую-нибудь книгу принести, чтобы я могла почитать? Спрашиваю и замираю. С детства любила читать, погружаться в другие миры и улетать куда-нибудь далеко-далеко, где нет места обычной жизни, нет места проблемам. Вымышленная история всегда помогала уйти куда-то в себя и спрятаться от всего. Хотя бы на время видеть перед собой строчки и уплывать за ними куда-то. У господина Багирова великолепная библиотека на первом этаже, в левом крыле. Если вы хотите, я принесу оттуда любую книгу, которую захотите. Вежливо сообщает. А я цепляюсь за эту идею. Да, спасибо, Назима. Если возможно, то мне что-нибудь из приключенческого. Хорошо. Вновь вежливо улыбается, а до меня доходит, что на зиму не уточняет, каких именно авторов я предпочитаю. Женщина выходит из комнаты, молча закрывает за собой дверь, а уже минут через пятнадцать приходится огромный кипы книг. Я не уточняла ваши предпочтения, поэтому взяла на себя смелость и принесла вот эти. Если не захотите, поменяю на то, что вы бы почитали. Ставит книги на кровать, и я пробегаю взглядом по корешкам, считываю фамилии авторов и названия историй. Как вы угадали? Спрашиваю в шоке. «Как поняли, что я бы сейчас не отказалась почитать именно западную прозу?» Пожимает плечами и улыбается. «Когда-то я работала учительницей в школе, а навыки никуда не исчезают с годами. Глаз наметан, и я просто подумала, что вам будет интересно именно это. Рада, что мне удалось угодить». «На зима?» Выдыхаю едва слышно. «Очень странно слышать, что работе учителя женщина предпочла работу помощницы по хозяйству». Хотя... Жизнь интересная штука, и никто не знает, как и на каком повороте она сможет развернуть на восемьдесят градусов. И еще раз вам огромное спасибо. Выдаю, улыбаясь, и женщина тепло улыбается. Вновь оставляет меня наедине с моими невысказанными вопросами. А я выхватываю историю о приключениях мальчика, который умел летать. Время идет, и меня нестерпимо начинает клонить сон. Возможно, всему виной перенапряжение. так как книга мало отвлекает от того кошмара и ужаса, который происходит здесь и сейчас в моей жизни. Наконец я засыпаю. Во сне я вижу свою девочку. Мы с ним бегаем по полям и играем. Я счастлива. Ощущаю это всем сердцем, когда прижимаю личку к груди. «Я люблю тебя, малышка, больше всего на свете люблю!» Шепчу, сцеловывая капельки росы на ее щеках. «И я, мамочка, очень тебя люблю!» Я знаю, что ты придешь, я верю. Мамочка, ты, главный братика, береги. Братика? Переспрашиваю и в глаза своей малышки смотрю. Да, мамочка, береги, братика, себя береги. А я знаю, знаю, что ты любишь меня и не оставишь. Ты же не оставишь меня, мамочка? Никогда, моя родная, никогда не оставлю. Я приду за тобой, обязательно приду. Ты же веришь мне? Верю. Заглядываю ей в глаза, притягиваю ее к себе и сжимаю в объятиях, крепко-крепко. Лучик солнца падает на глаза, и я улыбаюсь. Мы с Алечкой потерялись в саду нашего дома и... Внезапно слышу какой-то хлопок. Малышку к себе хочу сильнее прижать, сказать ей, чтобы не беспокоилась, не боялась и... Просыпаюсь в ночи, вся в слезах. Вскакиваю на кровати и понимаю, что все вокруг в полутьме. Лишь слегка очертание мебели заметное. Моргаю, пытаюсь понять, где сон, где явь. Что мне послышалось, а что привиделось. Хочу уже себя убедить, что у меня просто нервы шалят. Как вдруг вновь слышу жутчайший грохот и вижу яркую вспышку снаружи, которая озаряет мою комнату, как солнце днем.